Глава 28. Как только Реймонд Хорган входит в зал заседаний, я замечаю, что на нем тот же легкий полотняный светло-синий костюм, в котором он был на похоронах Кэролайн. Реймонд располнял, но держится также уверенно и внушительно. Его можно было бы назвать грузноватым, однако идет он легко, и по всему видно, что это птица высокого полета. Ларен приводит его к присяге, они обмениваются понимающими улыбками. Сев на свое место, он оглядывает присутствующих профессиональным взглядом, кивает стерну, встречается глазами со мной. Я стараюсь смотреть на него спокойно и холодно. В эту минуту я всем сердцем жажду, чтобы меня оправдали. Не ради самой свободы, а для того, чтобы увидеть, как он будет прятать глаза, когда мы встретимся на улице. В зале напряженная тишина. Слышны только перешептывания. Народу собралось человек 400. Все ждут не дождутся начала заседания. Для прессы поставили дополнительный ряд стульев. Удивительно, что репортеры из уважения к Стерну не донимают меня вопросами. Мы с Барбарой можем сравнительно спокойно прийти и уйти. Иногда, правда, остановит меня в коридоре кто-нибудь, с кем мы знакомы много лет, но и этих людей я отсылаю к Алехандро Стерну. На прошлой неделе подошел ко мне внештатный журналист из Нью-Йорка, сказал, что хочет написать книгу о процессе надо мной. Публика заинтересуется, уверял он. Приглашение угостить меня обедом я не принял. Сегодня пресса вообще забыла обо мне, если бы не утренние газеты. Я давно перестал смотреть телевизор. От телеотчетов о том, как идет процесс по моему делу, я прихожу в бешенство, даже если их ошибки говорят в мою пользу. Мы едем с Барбарой в город, и в глаза бросаются кричащие заголовки в окошечках газетных автоматов. Два городских издания словно состязаются в подаче клубнички. То, что у Реймонда был роман с Кэролайн, произвело впечатление разорвавшейся бомбы. «Сексуальная жизнь окружного прокурора», — обещает одна газетенка. «Женщина в постели прокурора», — захлебывается другая. Присяжные, конечно же, видят эти заголовки. Принося присягу, они поклялись не заглядывать в прессу но жизнь вносит свои коррективы. Сегодня присяжные явно волнуются. Еще бы. Все знают Реймонда Хоргана. Он знаменитость, а Гварди всего лишь эпизодический персонаж. Заявление о плотских утехах прокурора возбуждает нездоровое любопытство. Как и предсказывал Сэнди, вызов Реймонда в суд – важный этап процесса. Глаза присяжных устремлены на свидетельскую кафедру. При утихнувшем зале Мольта начинает допрос. «Будьте добры, назовите свое имя». Реймонд Патрик Хорган», — отвечает мой бывший шеф, и через секунду добавляет «третий». Я понятия не имел, что он третий. Чего только не узнаешь о человеке, когда он торжественно поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Мольта и на этот раз хорошо подготовился. Реймонд знает, чего от него ждут, и они быстро находят общий язык. Рэймонд совершенно спокоен. Больше того, излучает обманчивый ирландский шарм. Чуть понизив свой хрипловатый баритон, он дает понять, что знает больше, чем говорит. Томми не спешит. Ему нужно вытянуть из хоргана как можно больше, чтобы взять реванш за вчерашние неудачи. Он сообщает основные данные биографии свидетеля. Родился в нашем городе, Окончил среднюю школу при церкви Святого Путника на Северной стороне, два года учился в колледже, но потом умер его отец, и он поступил на работу в полицию. Прослужил семь лет, и когда окончил вечерние юридические курсы, был уже сержантом. Я жду, не проговорится ли Мольта о том, что Реймонд и Ларрен вместе занимались частной практикой, но он лишь касается этого факта. Реймонд поясняет, что их было трое, вели в основном уголовные дела. Да, говорит Реймонд, «На некоторых выборах я побеждал, на некоторых проигрывал», — он улыбается Нико. Тот отрывает лысину от бумаг и скалится в ответ. «Господи, как они смотрят друг на друга! Друзья до гроба не разлей вода!» Присяжные в восторге. Они знают, что это товарищество выковано на пламени злейшей вражды. Особенно радуется улыбчивая учительница. «Я чувствую, что впереди у меня трудный день». «Знаете ли вы ответчика Рожата Себича?» «Да, я знаю, Расти. Покажите, где он и как одет». Он сидит за столом защиты рядом с мистером Стерном. На нем синий костюм в светлую полоску. Эта мелкая формальность призвана подтвердить, что Себича, о котором идет речь, это я. Мы прошли эту процедуру вчера при допросе Евгении, и, казалось бы, нет необходимости еще раз тыкать в меня пальцем. Но Сэнди шепчет мне «Встань». Я поднимаюсь и смотрю на Реймонда. Лицо у меня каменное, я еле сдерживаю злость. Благожелательность Реймонда как рукой снимает. Он самый, негромко подтверждает Реймонд. Мольто вскользь упоминает о нашей с Реймондом совместной работе. Но ничего. Сэнди расскажет о ней во всех подробностях. Затем Мольта спрашивает свидетеля о Кэролайн. Тот моментально трезвеет. Сделанным смущением опускает глаза. Да, я тоже был с ней знаком. Каков был характер ваших отношений? Я познакомился с мисс Полимус, когда она вела надзор за выпущенными на поруки, условно освобожденными и прочей подобной публикой. Потом восемь лет она работала прокурором, а в конце прошлого года у нас с ней завязались личные отношения. Коротко и ясно. Теперь Мольто переходит к факту убийства. Прокуратура следит за следствием, которое ведет полиция? Конечно. В крупных делах заместитель окружного прокурора сотрудничает с полицией самым тесным образом. Убийство мисс Полимус — именно такое дело. И кто же принял решение о том, чтобы это дело вел мистер Себич? Как вам сказать? Мы с мистером Себичем вместе решили, что за это дело должен взяться он. Но идея исходила от кого-то одного? Я не помню, кто именно внес это предложение. Голова у меня другим была занята. Во всяком случае, мистер Себич был рад вести это дело. Сказал, что приложит все силы, чтобы раскрыть преступление. Он выполнил свое обещание? По-моему, нет. Работа шла медленнее, чем следовало бы. Такой ответ можно опротестовать, но Сэнди, видимо, не хочет прерывать Мольта. Пухлым пальцем он поглаживает переносицу и подбородок и, испытующе, словно просвечивая его рентгеном, смотрит на Хоргана. Он впитывает каждое произнесенное слово, каждый жест как губка, но ничем не выдает своих чувств. Временами кажется, что он в трансе. Я давно понял, что Сэнди думает не о фактах и не о тактике оппонента. Он старается проникнуть в душу человека. Реймонд распространяется о том, что был недоволен моей медленной работой. Ему пришлось поторопить меня с получением результатов дактилоскопического анализа и заключения эксперта по волокнам. С его слов получается, что я умышленно затягивал расследование. Затем он рассказывает о нашем разговоре в тот день, когда мы оба поняли, что он проигрывает выборы. Он спросил, был ли я в интимных отношениях с Мис Полимус. И что вы ему сказали? Я сказал правду. Но наши отношения не носили серьезного характера. Через три месяца мы расстались. Выразил ли мистер Себич удивление вашим признаниям? Нет, не выразил. Куда он гнет? А не говорил ли мистер Себич вам, что у него самого были интимные отношения с мисс Полимус? Сэнди немедленно встает. Я протестую. Ваша честь, никаких доказательств интимных отношений между мистером Себичем и мисс Полимус не существует. Сэнди избрал верную тактику хотя бы для того, чтобы сбить темп допроса и вернуть присяжных к событиям вчерашнего дня. Но она, эта тактика, заставляет меня мучиться. Нельзя же постоянно говорить об отсутствии доказательств, если я собираюсь свидетельствовать по собственному делу. Тогда мне придется признать то, что две недели отвергал мой адвокат чистая правда признать, что между мной и Кэролайн был роман. Сэнди прибегает к таким ухищрениям, чтобы заронить семена сомнения в правдивости моих показаний. Мм, мочит Ларрен, «я бы сказал, почти никаких». Это высказывание выгодно для защиты. Я не отклоняю вопрос, однако хочу дать уважаемым присяжным настоятельный совет. Леди и джентльмены, мистер Мольта задает вопрос, основанный на предположении. «Вам предстоит решить, верно оно или нет. Продолжайте, мистер Мольта». Мольта повторяет вопрос. «Конечно, нет», — говорит Раймонд с самым серьезным видом. «А вы хотели бы это узнать?» «Я протестую». «Перефразируйте вопрос, мистер Мольта. Спросите у свидетеля, надеялся ли он, что мистер Себич будет с ним откровенен». Ларрен редко подыгрывает обвинению, но на этот раз он вольно или невольно это сделал. Да, надеялся. Будь я в курсе их отношений, ни за что не поручил бы мистеру Себичу эту работу. Помолчав, Реймонд, добавляет, «Публика должна знать, что расследование ведется не по личным, а по профессиональным мотивам». Добавление это совершенно лишнее, зато выгодное обвинению. Сэнди хмурится. Мольта переходит к злополучному совещанию в кабинете Хоргана. Реймонд подробно рассказывает о моей выходке. «Опишите, каким мистер Себич покидал совещание?» «Я бы сказал, что он совершенно потерял самообладание. Был словно не в себе». Мольто заявляет, что на данный момент у него больше нет вопросов. Ларрен объявляет перерыв. Выходя из туалета, я натыкаюсь на Нико. Он поправляет рукой свои жиденькие волосы. Увидев меня в зеркале, спрашивает, «Как тебе наш свидетель?» «Неплохой, правда?» «Не пойму, что это. Случайно брошенные фразы или злорадство?» Мне почему-то вспоминается, что он не способен говорить гадости. Когда он развелся с Дианой, та порядочно погуливала, а потом любовник ее бросил. Нико простил ей все. «Я сушу руки. Нико хочет, чтобы мы оставались друзьями. Есть. Есть в нем хорошие черточки». Реймонд на его месте был бы сейчас холоден со мной, как лед. Я улыбаюсь. Уж получше, миссис Кропотник. Итак, мистер Хорган, вы признаете, что состояли в интимных отношениях с мисс Полимус? Правильно я вас понял? Начинает допрос Сэнди. Абсолютно правильно. Вы также считаете, что мистер Себич должен был бы сказать вам, что тоже находился в таких же отношениях с мисс Полимус? Потом... Осторожно выбирая слова, чтобы не подумали, что в нем говорит ревность, отвечает Реймонд. Когда он взялся за расследование, это был его прямой служебный долг. «Свидетель, а вы сами знали, что мистер Себич и мисс Полимус были в близких отношениях?» «В том-то и проблема, он скрыл это от меня». Сэнди испытующе смотрит на Реймонда. Он хочет, чтобы присяжные поняли, что тот пытается уйти от прямого ответа. «Будьте добры, ответьте на мой вопрос». «Вы его помните?» «Помню». «Но не хотите на него отвечать?» Реймонд шевелит губами, потом выдавливает. «Прошу прощения, мистер Стерн, я ничего не знал». «Благодарю вас». Сэнди прохаживается взад-вперед. «Но если допустить, что между ними что-то было, ответственное должностное лицо обязано было бы доложить начальству. Вы так считаете?» «Да, я так считаю». Понятно, говорит Сэнди. Алехандро Стерн невысок ростом и немного рыхловат, но когда он на судебном заседании от него исходит какая-то невероятная сила. Он достойный соперник Реймонда Хоргана. Тот сидит со сложенными руками и покрасневшим лицом, ожидая дальнейших расспросов Сэнди. Если Реймонд с честью выйдет из процесса надо мной, то опыт и прошлые заслуги обеспечат ему место ведущего адвоката города. Равным ему будет только тот, кто сейчас его допрашивает. Не сомневаюсь, что впереди немало дел, где два этих человека будут совместно выступать в качестве защитников, поэтому сохранить нормальные отношения с Реймондом для Сэнди важнее, нежели моя участь. У адвокатов есть неписанное правило: работая, ладить с другими. Обвинитель — единственный противник, которого они признают. Понимая все это, я поборол неприязнь к Реймонду и попросил Сэнди не слишком на него давить. Победить его в словесном бою трудно, поскольку многолетней службой он завоевал доверие публике. И тем не менее, я вижу, что Сэнди не собирается идти на мировую. Вероятно, считает, что показания слишком весомы, и свидетелю надо дать отпор. Кроме того, из Реймонда можно вытянуть нужные показания. Например, что я хорошо выполнял свои обязанности заместителя прокурора. Существует традиция выкачать из свидетеля все, что возможно, а уж потом топить его. Сэнди начинает атаку. «Вы сами придерживались принципа взаимной служебной информированности. И вы, конечно, проинформировали бы своего сотрудника о том, что вам известно по делу, которое он ведет. Повторяю, мистер Стерн, я старался так поступать. Полагаю, что убийство мисс Полимус считалось в прокуратуре важным делом? Не просто важным. Это было чрезвычайное происшествие. Реймонд смотрит в мою сторону стальным взглядом. Вы считали это событие чрезвычайным происшествием, и тем не менее не поделились с мистером Себичем информацией, которой вы располагали. Информацией о деле и о самой мисс Полимус. Я старался делиться с подчиненными необходимой информацией. Старались? Разве мистеру Себичу не было необходимо знать, какие дела ведет мисс Полимус? Он бы тогда мог установить, у кого из ее подследственных имелся мотив к совершению убийства. Реймонд понимает, к чему клонит Стерн, но пытается держать оборону. Другая необходимая информация у мистера севича была. Реймонд допускает грубую ошибку. Сами юристы – никудышные свидетели. Неужели он смеет утверждать, что дела, над которыми работала Кэролайн, не являются ключами к выдвижению версий? Сэнди, между тем, продолжает прижимать противника. Служащие правоохранительных органов всегда опасаются мщения со стороны преследуемых по суду, не так ли? Это отнюдь нередкое явление, вы согласны? Соблюдение общественного порядка невозможно, если полицейские и прокуроры подвергаются нападениям, если их калечат и убивают. Когда убили мисс Полимус, публика и пресса высказывали мнение, что преступник – один из тех, кого она в свое время отправила за решетку, вы это помните? Загнанный в угол Реймонд вынужден отвечать односложным «да». «Значит, мисс Полимус вела преимущественно крупные дела?» «Тогда тем более важно было знать, чем она занималась?» «Да». «И зная это, вы, мистер Хорган, после начала расследования убийства мисс Полимус, собственноручно изъяли из ящика ее письменного стола папку с одним делом, это так?» «Да, так». «Вероятно, это было щекотливое дело?» Ларрен, с интересом наблюдавший словесную схватку двух видных профессионалов, вдруг прерывает Сэнди. «Какое отношение эта папка имеет к делу, которое слушается?» «Самое прямое, Ваша честь. Думаю, что это понятно?» «Нет, мне непонятно». Свидетель показал, что мистер Себич, расследуя убийство мисс Полимус, не сообщил ему важную информацию. Следовательно, ответчик имеет право знать, каких принципов на этот счет придерживается мистер Хорган. «Вы путаете вино и воду, мистер Старн. Мистер Хорган был окружным прокурором». Неожиданно приходит подмога. «Ваша честь, не имеем возражений против характера вопросов защиты», вставая, говорит Делагуарди. Мольто хватает Нико за рукав. Тот, вероятно, хочет продолжения дискуссии о профессиональной этике, рассчитывая, что ход прений покажет присяжным степень нарушения мною норм поведения. Но он заблуждается потому как горячо Мольто в чем-то убеждает его, я догадываюсь, что Нико не понимает, к чему ведут вопросы Сэнди. Интересно, он знает о папке «П» или забыл о ее существовании? Я пишу записку Сэнди, кому Хорган говорил о папке «П». Нико, Мольто или вообще никому? Он быстро схватывает смысл записки и продолжает допрос. Итак, это было щекотливое дело, верно?» «Да» и оно содержало данные о...» Ларрен на страже, как цепной пес. Он прерывает Сэнди. «Нас сейчас не интересует внутренний распорядок в прокуратуре и расследования, которые там ведутся. Напомню вам, мистер Стерн, что многие дела большое жюри относят к разряду секретных. Вы сами говорите, что это было щекотливое дело. Не будем его касаться, давайте двигаться дальше». «Хорошо, Ваша честь. Я вовсе не собирался выдавать какие-то тайны». «Надеюсь», — с недоверчивой усмешкой парирует Ларрен и берет графин с водой. «Продолжайте». «Дело было настолько щекотливое, что вы поручили его мисс Полимус и никого не поставили об этом в известность. Так это было?» «Да, так». Сэнди перечисляет тех, кого следовало бы информировать. Лидию МакДугал, заведующего отделом специальных расследований Майка Долана, еще трех-четырех человек. Даже вашему заместителю, мистеру Себичу ничего не было известно. Даже ему. Вы передали мистеру Себичу папку с документами по этому делу только тогда, когда он сообщил, что она пропала из кабинета мисс Полимус, верно? Верно. Сэнди умолкает, дает присяжным возможность переварить услышанное. На репутацию Реймонда надвигается тень. Скажите, мистер Хорган. «Мисс Полимус была амбициозной женщиной, как по-вашему?» «Какое содержание вы вкладываете в понятие амбициозное?» «Общепринятое содержание, общепринятое. Она любила выступать перед публикой, хотела продвинуться по службе». «Верно». «И она выразила желание заняться этим делом?» «Насколько я помню, да». «Итак, вы поручили мисс Полимус это чрезвычайно щекотливое дело, о котором знали только вы двое, и за которое она была рада взяться как раз в то время, когда вы состояли с ней в близких отношениях?» Реймонд заерзал на стуле. «Понял, что от Алехандра Стерна пощады не жди. Я точно не помню, когда я поручил ей это дело. Тогда позвольте мне напомнить». Сэнди берет обложку папки, показывает дату возбуждения дела и называет месяцы, когда они встречались. Итак, вы поручили это щекотливое дело мисс Полимус, будучи с ней в близости? Похоже, так оно и было. Сэнди устремляет на него рентгеновский взгляд. Я отвечаю на ваш вопрос, да. То, что вы никого не информировали об этом поручении, противоречит правилам в прокуратуре, разве не так? Я был в то время окружным прокурором и имел право решать, когда сделать исключение из правил. И вы сделали исключение для мисс Полимус? Да. «С которой вы были?» «Стенограф, пожалуйста, вычеркните это. Обычно такие дела поручаются более опытным сотрудникам, правильно я понимаю?» «Да. Опыт сотрудника — важный аспект. Но в данном случае вы им не руководствовались?» «Не руководствовался». «И вы с мис Полимус сохранили это поручение в секрете и после того, как ваши отношения прекратились?» «Именно так». Первый раз он слегка улыбается. Но я-то не изменился. Вам не было стыдно? Мне это не приходило в голову. Когда мистер Себич собирал данные о делах мисс Полимус, вам не пришла мысль положить папку обратно в ящики ее стола? Вероятно, нет. Вы не пытались ничего скрыть, мистер Хорган? Разумеется, нет. Если не ошибаюсь, в то время развернулась предвыборная кампания? Да. Борьба шла жестокая. В ходе кампании выяснилось, что вы проигрываете? Да. Ваш противник, мистер Делагуарди, в свое время работал в прокуратуре, и у него было там много друзей? Да, верно. Мистер Хорган, вас не беспокоило, что в ходе этой жестокой борьбы кто-нибудь из друзей вашего противника пустит слух о деликатном поручении сотрудницы, с которой вы спали? Возможно, это приходило мне в голову. «Как вам сказать, мистер Старн, трудное было положение?» «Еще бы не трудное», — говорит Сенди. «Сэр, еще раз спрашиваю, не пытались ли вы скрыть, что у вас близкие отношения с подчиненной?» «Конечно. Я об этом не очень распространялся, если вы это имеете в виду». «Понятно, что не распространялись. На это посмотрели бы как на нарушение профессиональной этики». «Может быть, да, а может быть и нет. Мало ли что бывает между взрослыми людьми». Несмотря на эту связь, вы целиком полагаетесь на собственное мнение? Почти целиком. Сэнди подходит к Реймонду, кладет руку на стойку свидетельской кафедры. И вот теперь, когда жизнь мистера Себича, человека, который верой и правдой служил вам 12 лет, висит на волоске, вы утверждаете, что не могли ему довериться? Реймонд окидывает взглядом присутствующих, словно ищет поддержки или просит прощения. Жалко, что он не поделился со мной вот и все. Это было бы лучше и для него, и для меня. Хм, хмыкает кто-то из присяжных. Я никак не ожидал, что допрос Сэнди произведет такое впечатление. Ничего не изменилось. Те же отпечатки пальцев на стакане. Те же волоски с ворса на ковре из с юбки Каролайн, Та же распечатка телефонной компании, Но перелом наступил. Нико и Мольто надеялись, что в их свидетели присяжные увидят образец честности и принципиальности. Их расчеты не оправдались. Сэнди нашел путь к сердцам тех, кому предстоит выносить вердикт. «Ну и что?» — словно сказал он. «Допустим, мистер Себич и погибшие действительно состояли в интимных отношениях. Ну и что? Допустим, он решил скрыть этот факт. Его можно понять. Его поведение не отличается от поведения мистера Хоргана». Сэнди разрубил узел между убийством и возможным обманом. Реймонд вытирает лицо платком. Сэнди подходит к нашему столу, кладет мне руку на плечо. Я кладу на нее свою руку. Эти непроизвольные движения не остаются незамеченными присяжными. Коснемся еще одной темы, мистер Хорган. Как вы познакомились с мистером Себичем? Я подаю Сэнди знак «Не надо, не надо об этом спрашивать». Впрочем, с позволения суда я снимаю вопрос. Не будем ворошить давнюю историю. Ваша честь, может быть, нам всем пора подкрепиться? Давно пора, — говорит Ларрен. После показаний Реймонда он посерьезнел. Уходя, Ларрен кидает взгляд на Реймонда. Тот словно прирос к стулу.